Внушение Прежде чем говорить о внушении, необходимо произвести дифференциацию этого способа воздействия на человека и других влияний, которые он постоянно испытывает как извне, так и изнутри. Любое влияние на человека обязательно содержит в себе элементы насилия, закрепощения, которые в значительной степени формируют человека таким, какой он есть. Под насилием здесь понимается любое принуждение, в любой форме, как внешнее, так и внутреннее, направленное на изменение состояния человека или его деятельности. С первого дня жизни оно втискивает его в узкое пространство прокрустовой тропы, по которой он идет почти никуда не сворачивая, до самого конца, до могилы. Постоянное отдергивание ребенка его родителями в лучшем случае происходит с целью научить его правильному поведению. А часто вызывается просто тем, что ребенок стесняет их свободу и уже этим виноват перед ними. Потом, когда задерганный ребенок начинает что-то понимать, к прямому насилию добавляются косины. Моральная чаще всего основана на эксплуатации чувств ребенка к родителям. Если ты любишь меня, то сделаешь это. Или же не будешь делать это. Или того хуже. Ты не должен это делать, потому что у мамы тогда будет болеть голова. Или «тогда мама будет плакать. Еще ложечку съешь за бабушку, за маму, за папу» и так далее и тому подобное. Позже к насилию в семье присоединяется насилие стороны улицы и школы. Насилие более жесткое, иногда беспощадное. Обучение в школе чаще всего проходит на фоне «ты должен». «Двойка. Завтра без родителей в школу не приходи». Нередко к такого рода насилию добавляются еще и иезуитские способы воздействия, унизительные для достоинства человека. И чем старше становится человек, тем большему насилию подвергается он на каждом шагу. И самым большим насильником является государство. Своими законами, наказаниями и поощрениями, правами и обязанностями, руководствуясь принципами только своего собственного выживания, А пчёсвета на своих граждан, загоняя их в тесную клетку допустимой свободы, при этом еще требует от них благодарной любви. Жизнь каждого человека уникальна, и никто другой не может перенять его способ восприятия мира и индивидуальность его реакции. Но существуют общие человеческие шаблоны, которые требуют от каждого из нас определенного типа поведения и даже восприятия. Это целая система приемов, способствующая подчинению одного человека другому. И нет на земле никого, кто бы не испытал на себе влияние этой системы. Она стала для нас настолько привычной, что мы не замечаем ее, как воздух, которым дышим. Она как обязательное блюдо входит в наше обычное ежедневное меню общения и, естественно, как передвижение человека на двух ногах при котором он не задумывается о задаче поочередного балансирования то на одной, то на другой ноге. Существование этой системы привело к тому, что все люди разделились на нее категории, внушающих и испытывающих на себе внушение, или закрепостителей и закрепощенных. чем каждый человек, в зависимости от ситуации, может оказываться то в одной категории, то в другой. Взаимоотношения между людьми похожи на перетягивание каната. Каждый пытается стянуть другого с его позиции, как только этот другой ослабит свою хватку. Очень редко человеческие отношения основываются на принципах независимости и ненасилия. Каждый раз, как только мы теряем контроль над своим поведением, мы становимся жертвой. Это происходит особенно легко в тех случаях, когда мы склонны действовать под влиянием окружающих нас людей, а не по собственной инициативе. Обычно жертвами держат слабость, и поэтому они, чтобы избежать риска инициативы, доверяются каждому, кто, по их мнению, сильнее их. Вот некоторые принципы, которыми руководствуются люди, предпочитающие уступать первые места на фронте внешних событий другим, более сильным и уверенным в себе согражданам. «Я уверен, что я не смогу справиться с этим заданием. Я всегда теряюсь, когда требуется настоять на своем. Таким, как я, никогда не везет в жизни. Мне нужно найти кого-нибудь, кто это делает, сделает лучше, чем я. А как бы чего ни вышло?» Как бы не сказать чего лишнего, господи, что обо мне могут подумать люди? И их совесть не позволит им так поступить и тому подобное. Или же пытаются и часто не безуспешно вызвать в другом жалость к себе, этим самым взывая к снисхождению, смягчению своей вины или к стремлению получить помощь, оправдать себя. Для этой цели ими используется или состояние здоровья в настоящем, или печальная биография в прошлом. Обычно это выражается примерно следующими словами. «У меня уже нет прежней прыти, возраст не тот. Куда уж мне с моим больным сердцем? Для этого надо иметь хорошее здоровье. У меня и так нервы не в порядке. Или же мои родители всегда были очень бедными людьми. В детстве меня очень часто били». Мои родители мало заботились обо мне. Я вырос без отца. Время моего детства было очень трудным. Меня никто не понимал. Мой старший брат издевался надо мною и так далее. А теперь рассмотрим серию внушений, при помощи которых большинство людей совершает психологическое насилие над другими людьми, подчиняя их своему влиянию. Это внушения, способствующие усреднению вашей индивидуальности. Другие и так не поступают. Это ежу понятно. Посмотри, на кого ты похож. Тебе нужно было сначала посоветоваться со мной. Зачем ты пошел туда? Или зачем ты сделал это? У нас так принято. Прежде вы говорили одно, а сейчас другое. У тебя никогда ничто не лежит на месте. Как ты мог это сделать? Вы должны были, а вот другие так не считают. А что скажут об этом люди? Если б ты был хоть чуточку похож на кто-нибудь еще, кроме тебя, жалуется, если все начнут вести себя так, как ты, ты должен быть доволен тем, что имеешь. Твои братья или сестры ведут себя иначе. Бог хочет, чтобы ты сделал это и так далее. Вы, вероятно, уже заметили, что общение между людьми редко происходит с равных позиций. Люди прибегают ко всевозможным ухищрениям, чтобы возвыситься над другими или же, приняв позицию слабого, получить защиту от сильного. Там, где есть власть над другим человеком, всегда есть элементы насилия над ним и иллюзия защиты от насилия себя самого. Насилие — это всегда острые шипы и глухие стены. Это всегда власть и непонимание с одной стороны и подчинение и сопротивление в самых разнообразных формах с другой. И, конечно, вершиной неразумности является употребление власти с целью насилия над инакомыслящими или над теми, кто прежде не был сторонником сегодняшних носителей власти. У каждого человека с рождения существует стремление к знанию. Если это стремление заменяется насилием страны старших по возрасту, то это говорит лишь о том, что они не способны думать и понимать. Сюда как нельзя более их стать, относится поговорка «сила есть, ума не надо». Не обязательно физическая сила, но и сила власти. Как уже говорилось, в любом внушении всегда присутствует элемент принуждения. Даже В том случае, когда человек по доброй воле пришел к врачу на сеанс гипнотерапии, это посещение можно рассматривать как выбор, в результате которого он предпочел насилие над собой врача, насилию болезни над его здоровьем. И из двух зол он выбрал меньшее. Внушение мы называем форму психологического воздействия на фоне ослабленного контроля к воспринимаемой информации. Как правило, оно противостоит убеждению, так предполагает некритическое отношение к получаемой информации. Этот процесс можно сравнить с хирургической операцией на человеческой психике, при помощи которой разрываются функциональные патологические кольца болезни, а какие-либо состояния переносятся с одного места на другой. Кое-что полезное, по мнению гипнолога, может быть внедрено, а что-то, возможно, полностью удалено. Особенно ярко выражено принуждение внушением при демонстрации сеансов гипноза на сцене. Практически все, что показывает гипнотизер на потеху зрителям, участники сеанса по своей доброй воле ни за что не согласились бы делать. Но в этот период у них нет своей собственной воли. Они как куклы выполняют на сцене волю своего кукловода. Процесс внушения сходим с ведением в компьютер программы, которую написали вы сами. Если программа составлена неправильно, то она или совсем не будет работать, или в компьютере возникнет конфликт. Каждое слово, и особенно тонкие варианты смысла сказанного, стоящего за словом, при внушении имеют очень большое значение. Например, заканчивая лечебный сеанс, вы делаете последнее внушение. Теперь ваш сон будет глубоким и спокойным. Правильнее было бы сказать, после этого сеанса ваш сон ночью будет глубоким и спокойным. Слово «теперь» означает «сейчас», и оно вступает в противоречие со словом «будет». Кажется мелочь, но за период лечебного сеанса подобных мелочей может накопиться такое количество, что эффект от лечения будет значительно снижен. Возможен и такой вариант несоответствия, когда требования, предъявляемые к человеку внушением, превышают его возможности. В этом случае может быть два типа ответной реакции. Внушение реализуется на более короткий срок, чем предполагалось, или же степень выраженности реакции будет значительно меньше, чем ожидалось. При втором варианте реакции может возникнуть невротический срыв выход из которого нередко представляет большие трудности, чем лечение основного заболевания. Внушение всегда несет в себе какую-то долю убеждений. Правда, чистым убеждением это назвать трудно, потому что исходным положением, на котором оно основывается, опять-таки является внушение в форме насилия. Например, ваша спина прилипла к спинке стула, поэтому вы напрасно будете стараться встать. Попробуйте. Ну вот вы убедились, что это действительно невозможно. Восприимчивость внушения, внушаемость, тем выше, чем благоприятнее почва для внушения. Обычно это бывает в тех случаях, когда интересы человека, делающего внушение, и человека, на которого направлено это внушение, совпадают. Кроме того, на восприимчивость влияет качество связи второй сигнальной системы с первой. Чем лучше эта связь, тем выше восприимчивость. Можно считать, что восприимчивость, если речь идет о больном, это согласие, основанное на желании переложить хотя бы часть своих проблем со здоровьем на кого-то другого, кому испытывается доверие. Внушение может проводиться не только словами, но и жестами, мимикой, касаниями или еще какими-либо способами. Нередко оно приходит изнутри в виде побуждения, и тогда может все измениться и состояний, отношений, поведений. В этом случае мы говорим о желаниях или потребностях, которые побуждают нас действовать определенным образом. Такие побуждения часто являются следствием изменения соотношений гормональных процессов, которые могут быть вызваны или возрастными изменениями в организме, или же различного рода физическими заболеваниями. Неведки случаи, когда внушения, приходящие изнутри, могут быть выражены в словах. Это происходит из-за своеобразного расщепления ума, когда какая-то его часть становится независимой от внутреннего контроля и начинает диктовать человеку определенное поведение или отношение к окружающему. Причиной такого расщепления могут быть различные стрессовые состояния. Факторами, способствующими этому, могут быть врожденные предрасположенности различного рода интоксикации, например, алкоголизм, и заболевания, ведущие к астенизации всего организма. Как мы уже сказали, любая дисгармония в отношениях человека с окружающим миром обязательно связана с насилием, возникающим между взаимодействующими странами, каждая из которых пытается установить гармонию для себя за счет другой. В связи с этим происходит постоянное перераспределение внешних взаимных влияний и непрерывное изменение внутренних функциональных структур в соответствии с меняющимися обстоятельствами. Так как существующая иерархия взаимоотношений между объектами основана на силе, то в этой иерархии страдающей обычно является более слабая сторона. В социальной иерархии. Испытывают принуждение все, кто находится ступенью ниже. Формальное согласие подобного рода в взаимоотношениях — это всегда согласие слабости перед силой. Такого рода насилие, постоянно существующее в мире, способствует эволюции, но только до определенного разумного предела, дальше которого уж следует не усиление, а ослабление всей взаимодействующей системы и даже разрушение. Полезность подобного рода взаимодействий заключается в том, что менее совершенное должно или измениться, и стать более совершенным, или отмирить. Главным насильником в социальном мире следует считать государство, каким бы гуманным оно ни было. Если при социализме формально одним из инструментов насилия, которыми пользовалось государство, являлась мораль, пусть даже ложная то сейчас основным инструментом еще большего насилия являются деньги. Возможность совершить насилие всегда привлекательна для человеческого эго. Это одна из главных причин стремления к власти. Даже в том случае, когда насилие совершается по внешней видимости не ради власти, в нем все равно присутствует значительная доля наслаждения властью. Имеет ли все это какое-либо отношение к внушению? Да, прямое. Внушение, совершаемое врачом или же человеком, владеющим методами гипнотического воздействия, это частные случаи всеобщего поля взаимодействия как внутри любой системы, так и между системами.